Глава 1312. -я. Дух Императора. Город жаждущих слушать? Ван Боула задумался. Этот мир в вселенной пустого Дау отличался от того, с чем ему пришлось столкнуться до этого. Особенно странной выглядела культивация, позволяющая превращаться в музыку. В мире каменные стелы жили похожие практики, правда, совсем немного. Тем не менее, на фундаментальном уровне они отличались от местных жителей. После доведения культивации до определённого уровня, тело превращается в ализарную музыку. Столь необычные естественные магические законы заинтриговали Ван Буэлле, а вот в вечную бессмертную жизнь он не поверил. Сложно сказать, почему бледный юноша приглянулся ему, либо из-за подробного ответа, либо по какой-то другой причине, наполнявший его сердце радости как будто стало ещё больше. Это слегка удивило Ван Буэлле. Немного прикрыв веки, он продолжал крутить в руках две прядиноц. Музыку исказил их отчаянный вой. С силой культивации он прогнал из сердца чужеродную радость, а потом спросил: « Что насчёт тебя? Юноша замешкался. И инстинкт самосохранения заставил его выбросить из головы не самые лестные мысли о загадочном человеке. Я принадлежу к одной из побочных ветвей племени радости. Я культивирую дау радостных эмоций, что позволяет мне буквально излучать и наполнять ей сердца людей вокруг. Эта техника культивации на самом деле позволяет стать владыка радости, «Он способен наполнить весь мир безумной радости. «Да, у радости?» Ван Буэлэ хотел расспросить его поподробней, но тут красный туман вокруг них забурлил. Где-то вдалеке прогремел оглушительный раскат грома. Этим дело не ограничилось. В клокочущей алой пелене блеснула золотая сеть. Похоже, она со всех сторон сходилась к ним. «Что происходит?» С блеском в глазах спросил у юноши Ван Буэлэ. Спасённый им паренёк ошарашно закрутил головой. «Может, ещё один эксперт города, жаждущих слушать, явился по мою душу? Хотя вряд ли. Что-то не припомню, чтобы у них был кто-то, культивирующий раскаты грома. Даже если такие есть, их бы не послали за мной. За исключением ещё спящих древних в некрополе нет жизни. Может, пробудился ещё один?» Юноша не врал, но такое объяснение ни капли не прояснило ситуацию. Потому что древние пробуждались достаточно редко, встретить одного было настоящей удачей, но чтобы сразу двух... Такое было почти невозможно. Ван Боулэ, будучи человеком опытным, с достаточно широким кругозором, по реакции юноши понял, что тот и вправду находился в замешательстве. Убрав две пойманные преденоты, схватив юношу, он попятился, чтобы выйти из зоны поражения сети. Сделал он это потому, что нутром чувствовал исходящую со стороны, где прогремел раскат грома угрозу. С его огромной культивацией мало что на свете могло заставить его почувствовать опасность. Странное дело приближающиеся раскаты грома, как будто почувствовали, что Ван Боуле начал отступать. Они резко набрали скорость, и зазвучали ещё громче. Внезапно из клубящегося тумана вылетело чёрное копье, вокруг которого потрескивали пурпурные молнии. Нацелено оно было на Ван Боуле. Копье, казалось, было способно смести со своего пути любое препятствие. Оно летело настолько быстро, что оставляло позади остаточные образы. В нём была заключена ужасающая сила, сила, способная уничтожить дао излучая моим разрушительная воля находилась на уровне пика четвёртого шага. Оружие достигло Ван Буоле и грозилось прошить его насквозь. К счастью, одно копье не представляло для Ван Буоле опасности. Из него внезапно вырвалась сила восьми наивысших дао, он выбросил вперёд левую руку и поймал жуткое копьё. Несмотря на угрожающее гудение и агрессивные попытки вырваться, Ван Буоле держал древко железной хваткой. Замахнувшись как следует, он метнул его туда, откуда оно прилетело, Причём его контратака была более мощной и стремительной. Копьё со свистом исчезло в багрянном тумане. Мгновением позже раздался грохот. Следом из тумана вышел человек в белом халате и маске. В тумане позади него поблескивала золотая сеть. Ван Болл и нахмурился. Схваченный им юноша во все глаза уставился на человека в белом. Похоже, он что-то вспомнил, потому что у него затравленно забегали глаза. До Императора!» — взвизгнул он. «Небеса! Это же...» «Дух Императора!» «Что ещё за Дух Императора?» Тотчас спросил Ван Буула. «Духи Императора — легендарные апостолы небесного Дао, бессмертные и неуничтожимые. Вот только они без вязкой причины не посещают мир. Что-то тут не так. Что должно было произойти, чтобы сюда явился Дух Императора? По слухам, они существуют только с одной целью — уничтожать чужеродные Дао». Внезапно юноша осёкся резко повернулся к Ван Буула. В его глазах застыло изумление. Ты, ты не трявней, ты чужак? Убиваю чужаков, бессмертный и неуничтожимый, задумался Ван Паволе, не сводя глаз с практика в белом халате и маске, идущего в сопровождении раскатов грома. Сам он не стал уклоняться. Из тумана со свистом вылетело копье, брошенное Ван Паволе. В сравнении с первым броском оно гораздо быстрее летело к человеку в белом наряде. Заметив приближающееся оружие, Тот попытался увернуться, но было слишком поздно. Копьё с хрустом вонзилось ему в грудь. От удара его разорвало на куски. Юноша отупело уставился на останки Человека в Белом. Ван Боула не спешил праздновать победу. Потому что дух Императора на четвёртом шаге не мог вызвать у него чувство опасности. А значит, причиной его тревоги было что-то другое. После смерти Человека в маске дурное предчувствие не ослабло, а наоборот стало немного сильней. Вдох спустя у него резко зузили зрачки, дух императора не был полностью уничтожен, его останки соединялись в нечто новое, в двух духов императора. Оба были похожи как две капли воды, оба находились на пике четвёртого шага.